Перед нами его письмо от января 1711 года к своему духовнику Якову Игнатьеву, с которым царевич делился самыми сокровенными мыслями. Письмо заслуживает полного воспроизведения, поскольку автор сообщает в нем о некоторых подробностях подготовки брачного союза и дает свой отзыв о невесте. «Известую вашей святыни, Помянутый курьер приезжал с тем, есть здесь князь Вольфен-Биттельской, живет близ Саксонии, и у него есть дочь-девица, а сродник он польскому королю, который и Саксонии владеет, Август, и та девица живет здесь, в Саксонии, при королеве, Акиус-роднице, и на той княжне давно уже меня сватали. Однако ж мне от батюшки не весьма было открыто, и я видел, и себе батюшке известно стало, и он писал ко мне ныне, како она мне показалось, и есть ли где моя воля с нею в супружество. И я уже известил, что он не хочет меня женить на русской, но на здешней, на какой я хочу. И я писал, что когда его воля есть, что мне было на наземке женатому, и я его воле согласую, чтоб меня женить на вышеописанной книжне, которую я уже видел, и мне показалось, что она человек добр, и лучше ее здесь мне не сыскать. Прошу вас, пожалуй, помолись, буди есть воля Божия, чтоб сие совершил, и буди, как он хочет, Так и творит. Отпиши, как твое сердце чует всем деле. Впрочем, заявление царевича, что лучше ее здесь мне не сыскать, нельзя расценивать иначе, как чистой воды браваду, ибо право искать ему не было предоставлено. Такое право царь предоставил Урбиху и Гюйсену, с чем выбором вполне согласился. Живя в Дрездене, царевич должен был прежде всего пополнять свои знания. Вместе с тем отец желал, чтобы сын произвел на принцессу благоприятные впечатления. Еще до встречи с женихом невеста получила о нем благоприятный письменный отзыв. Его очень хвалят. Считают, что он умнее и красивее, чем его описывали. Лица окружающего его все люди умные и достойные. Нам неведомо, на отзывы о царевиче опиралась принцесса Шарлотта, когда приводила эти слова в письме к матери. Быть может, на мнение герцога Августа Брауншвейк-Люнебургского, который в июне 1711 года писал, «До меня доходят все добрые слухи про царевича. От природу он человек хороший, и порицают лишь его неотесанность». До него находились совсем другие известия о том, как царевич проводил время в Дрездене. Однозначно хвалебные. О том, каких успехов достиг он в изучении наук, охотно говорили лица, специально представленные к царевичу и отвечавшие как за успешное заключение брачного контракта, так и за образование наследника русского престола. Князь Трубецкой и Головкин 30 декабря 1710 года, извещали Меншикова. «Государь царевич обретается в добром здравии и в наказанных науках прилежно обращается сверх тех геометрических частей, о которых 7 всего декабря мы доносили. Выучил еще диметрию и стереометрию, и так с Божьей помощью геометрию все окончил. Об истинных успехах царевича речь шла в предыдущей главе. Здесь же скажем о том, что традиция переоценивать успехи царственных отпрысков их наставниками и учителями хорошо известна. Так наставник царя Федора Алексеевича Француз Невиль восторженно отзывался о способностях и успехах своего ученика. Учивший грамоте царевича Алексея Петровича Никифор-Вязинский Тоже не скупился на похвалы. Еще больше хвалебных слов в адрес императора Петра II исходили из медоточивых уст его наставника Остермана. В тон своих предшественников хвалебно отзывался о способностях царевича Петра Федоровича, будущего Петра III, его наставник Штелин. Вполне вероятно, что суждениями об успехах и усердьях Алексея Петровича Головкина и Трубецкой делились не только с Меньшиковым, но и с саксонскими вельможами. Один из них писал, «Царевич здесь очень прилежен, усердно предается всему, за что принимается, и редко выходит из дома. Слухи об усердии и успехах царевича достигли и ушей Шарлотты, писавшей матери. Он теперь учится танцевать у Потти» а его учитель французского языка – тот же самый, который учил наследного принца. Он учится также географии и, как говорят, очень прилежен. Другого о нем ничего не слышно. Оба свидетеля, заметим, ничего не сообщают о результатах такого прилежания царевича. К тому же, как можно судить о них, если царевич редко выходит из дома – Судя по наблюдениям современников, царевич оставался полностью безразличным к своей будущей супруге. «У него совершенно равнодушный вид, и он не выказывает никакого расположения к княжнам», — писал один из современников. Другой извещал своего корреспондента. «Царевича каждый раз за обедом усаживали рядом с княжнами. Но царевич все время смотрел в свою тарелку и не говорил с ними». О том, что и в окружении царевича были противники свадьбы, вспомним письмо герцога Антона Ульриха. Мы говорили. Сдержанное отношение к предстоящему браку отметила и еще одна современница. Она писала, что когда царевич прочел в газетах, что скоро можно будет ожидать его бракосочетания с принцессой Вольфенбютельской, то он очень рассердился и воскликнул, что ему об этом ничего не известно, что отец предоставил сыну свободу выбора в женитьбе досужая выдумка. Алексей должен был подчиниться отцовской воле так, как хорошо знал о бесплодности сопротивления. Шарлотта тоже действовал в соответствии с желанием матери. Она писала ей «Я с удовольствием подчинюсь в этом деле воле Божией». «Главным образом в надежде быть вам полезной, и если уже суждено совершиться этому делу, то я желала бы, чтобы оно случилось скорее для того, чтобы избавиться от бесконечных толков по этому поводу». «Царевич изменился к лучшему в своих манерах», — убеждала Шарлотта мать. «Ко мне он был, как и в Карлсбаде, очень вежлив, а также его кавалеры». В ожидании свадебных торжеств невеста усердно занималась изучением латыни и итальянского. Таким образом, предстоявший брак являлся не плодом любви будущих супругов, а результатом политического расчета их родителей.